Начинали со щелчка, а доходили до кулака. Так дрались, что волоса в кулаках оставались. Награждали друг дружку за затрещинами, оплеухами, пинками, тычками. Били под микитки, по сусалам, под дых. Сворачивали скулы, пересчитывали ребра. Чужую бороду драли, а свою подставляли. Задавали чесу, высекали искры из глаз»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 Весной старые обиды как-то сами собой забывались Соперники вылезали на солнышко, сладко подтягивались И даже начинали спрашивать друг дружку о здоровье Посылали четвероногих гонцов в Столинградский кабак Глухо чокались бочонками, клялись в вечной дружбе Вместе наводили порядок в самых глухих чищобах И, наконец, садились маленько поиграть в кости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 Он просто не существовал В такой лес и вышли лунные странники из беломоровой землянки «Ума не дам! Чего они с собственного сундучка так испугались?» Сказал Жихарь и хотел было сесть на этот самый сундучок «Не смей!» — крикнул Клобок «Видишь? Три черных лепестка в желтом кружочке Я же говорил, там смерть!»